За окнами медленно занимался рассвет, Я отрешенно наблюдала за тем, как над лесом ширилась ярко-алая полоса, а небеса неуклонно светлели. Вот эта долгая суматошная ночь и подходит к концу. Ночь, когда я потеряла единственную любовь в своей жизни. Я сидела на том же месте, которое совсем недавно занимала Неймады Яна и бездумно вычерчивала какие-то знаки на зеленом сукне, покрывающем поверхность стола. Что же мне теперь делать? Арчера похитили, причем не какой-нибудь неизвестный злоумышленник, а его же собственная мать. Наверняка бедняга сейчас тоже рвет и мечет, но пройдет меньше месяца, и он навсегда забудет обо мне. Не сомневаюсь, что больше Нейна Деяна не отпустит своего младшего сына далеко от дома. Наверняка вскоре она все-таки заставит его согласиться на какую-нибудь выгодную партию. Единственную настоящую любовь можно ждать всю жизнь, а она к тому же знает, что Арчеру это чувство больше не грозит. Я тихо застонала, опустив голову, и несколько раз основательно стукнулась пылающим лбом о столешницу. Выходит, это приключение для меня закончилось? В одно мгновение я лишилась семьи, «Любимого и надежд на счастливое будущее? Что же впереди? Превращение в гадкое и отвратное существо, питающееся жизнями обычных людей?» Нейна Деяна обмолвилась о каком-то ритуале. Неожиданно появился Эдриан. «Якобы она не позволит своему сыну пройти через него, потому как он очень опасен. У тебя не создалось такое чувство, будто этот ритуал способен исправить сложившуюся ситуацию?» Улегшись отчаянием, я еще раз стукнулась лбом об стол, но немного не рассчитала силы. Удар получился гулким и очень болезненным. Ойкнув, я откинулась на спинку кресла, потирая пострадавшее место. «Были бы мозги, было бы сотрясение», — извительно прокомментировал ситуацию Эдриан. Я задохнулась от возмущения и совсем было собралась высказать все, что думаю о нем, но не успела. Спустя мгновение он продолжил уже серьезным тоном. «М-да». «Матушка у твоего приятеля – тающая змея. Недаром драконы. Тоже вроде как относится к присмыкающимся. Такое само бы велит пару палок в колеса вставить. Не люблю, когда родители так нагло и бесцеремонно вмешиваются в жизнь детей». Последнюю фразу Эдриан почти выкрикнул, пылая праведным возмущением. «Хм, такое чувство, будто это нечто личное. Впрочем, не важно». Опомнившись, проговорил он спокойнее. «В любом случае, я связан клятвой». «Я обещал тебе помочь войти в род Ульир, и я сделаю это. Чем сложнее задача, тем она интереснее. Значит, надлежит придумать, как освободить твоего ненаглядного Арчера». Я лишь горько усмехнулась. О он говорит? «До дня летнего солнцестояния осталось всего ничего. Мы ни за что не успеем за этот срок отыскать фамильный замок рода Ульир Или где там обитают эти драконы и вытащить Арчера из подземелья. А после солнца ворота...» Наша затея станет совершенно бессмысленной, поскольку он просто не вспомнит, кто я такая. — А ну не раскисать! — строго прикрикнул на меня Эбриэн. — Или готова сдаться, так и не вступив в бой? Неужели тебя не взбесила эта наглая, самодовольная, крылатая ящерица? Мать бедолаги Арчера! Неужели ты не хочешь поставить ее на место и доказать, что не так проста, как кажешься? — Конечно, я ненавидела в этот момент Нейвну Деяну. И ненавидела даже не за то, что она сделала, а за то, что позволила сказать в мой адрес. В конце концов, я совершенно не виновата, что моя мать оказалась арахней, а отец троллем. И ее презрительные взгляды на мою одежду и неухоженные руки. В этот момент мне послышался какой-то шорох. В кабинете посветлело настолько, что на полу сбоку от кресла нарисовалась моя тень. Она недовольно корчилась, то совершенно сжимаясь, то расплываясь неоформленной кляксой с рваными краями словно пытаясь преобразоваться в нечто иное. Я вздрогнула и с усилием отвела взгляд. Что-то мне все это не нравится. «Занятно», — с любопытством протянул Эдриан, который тоже увидел эту сценку посредством моих глаз. «Видимо, твое преображение в арахне уже началось, и такие сильные чувства, как гнев, страх и ненависть, ускоряют его. Знаешь, Мика, на твоем месте я бы попытался взять эмоции под контроль. До встречи с Арчером ты должна оставаться человеком. Уже очень меня интересует случайная обмолвка этой самодовольной ящерицы по поводу некоего ритуала. Я лишь вздохнула. Легко сказать, держи свои эмоции под контролем. А как это сделать, если изнутри тебя пожирает жаркий огонь злости? Как только вспомнила Инну Деяну и ее слова в мой адрес, так... Я осеклась, заметив, что моя тень вдруг вновь обрела паучьи очертания. Несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. Так, Эдриан прав. Моя ненависть заставляет меня изменяться. Будет очень обидно, если из-за собственной невоздержанности я проиграю матери Арчера. Нет, я заставлю ее уважать себя. Я докажу, что достойна стать женой ее сына. А для этого я вытащу Арчера из любого, самого глубоко и надежно охраняемого подземелья и заставлю его рассказать мне, о каком ритуале шла речь. «Вот теперь мне нравится твой настрой», — одобрительно проговорил Эдриан. Не забывай, что на твоей стороне выступит один из лучших знатоков драконов и их обычаев. Помолчал немного и неприятно хохотнул. Эх, если ты войдешь в род Ульер, то я буду самым счастливым человеком на свете. Ну или призраком, что не суть важно. Подложить такую свинью драконам? Что? Я ж поперхнулся от подобного заявления. Это он опять меня свиньей назвал? Напоминаю, что это образное выражение, поспешил успокоить меня Эдрен. Поверь, я в мыслях не имел обидеть тебя. Я недоверчиво пожевала губами, но решила поверить ему. Ладно, сейчас не время для пустых споров и пререканий. Итак, что будем делать? Поймай Олюрику. Вкратчиво предложил мне союзник. Нейна Деяна не забрала ее с собой. Эта противная фея сейчас наверняка прячется, услышав, что ее хозяин вернулся в замок. Ждет, что ее заберут слуги, когда явится очищать дом от вещей и книг. «Но фея знает, где находится замок рода Ульгер. Заставим ее поделиться этими сведениями». Я кивнула, соглашаясь с планом Эдриена, и ощерилась в злой ухмылке. «Ну ладно, Нейнадеен, ты даже не представляешь, с кем связалась. Ждешь, что я смирюсь и отойду в сторону, безропотно позволив разлучить меня с Арчером. А вот как бы не так. За свое счастье я буду биться, не пренебрегая никакими способами. Ты еще пожалеешь, что связалась со мной». Тамик и Пристон.